Глава двадцать вторая В коридоре затихли шаги ушедших похитителей, и мы с Дамианом остались одни. По коже у меня поползли мурашки нехорошего предчувствия, и этому способствовал оценивающий взгляд герцога, которым тот на меня смотрел все это время. — Значит, Аксианна, — произнес он, наконец, после долгого молчания, — а ты изменилась. — Ты тоже, — ощетинилась я. В политессах больше не было необходимости. Маски сброшены. — А ведь я просил у Дарака твоей руки. Мужчина опустился на скамейку неподалеку от меня. Он обещал подумать, но, видно, предложение короля дракона оказалось более выгодным. Значит, просил руки. Отец мне ничего не сказал. Да и что бы это изменило? Неважно, сколько было у меня женихов. Герцог Кернуол не смог бы сказать нет своему королю. Да и кто бы не смог? Ты же знаешь, а от Хфайону не отказывают. Произнесла я то же самое, что сказал мне отец перед свадьбой. Знаю, хмыкнул Дамиан. Но смотреть на это я не обязан, потому и не поехал. Я промолчала, не зная, что сказать. Подобных откровений я не ожидала, да и ни к чему они были. В возможную влюбленность герцога в меня не верилась, а сожалел он разве что об упущенной выгоде. Ведь породнись, Равен с Кернуолом, этот союз сделал бы обоих сильнее. Ты же понимаешь, что отпустить тебя я не могу. Вдруг признался Дамиан, видимо, решив, что хватит ходить вокруг да около. К тому же ходят слухи, что Аот Хфайона кто-то сожрал. Это правда? Я вскинула подбородок и посмотрела на герцога, впившегося в меня взглядом, словно он намеревался прочитать истину по выражению моего лица. Что ж, мне совсем не жаль вас разочаровывать, герцог Равен. «Нет», — твердо произнесла я, не разрывая наших взглядов. «Врешь», — ответил он неуверенно. Тогда откуда взялись эти слухи? Я почти видела, как бурлят мысли у него в голове. Герцогу сейчас было важно правильно разобраться в ситуации. Ему очень хотелось съесть рыбку, не окунаясь в воду, то есть воспользоваться мной в своих интересах. Но если Аотхфайон жив, если я все еще королева объединенных земель и мужняя жена, для герцога Равена эти планы закончатся плохо, не говоря уж о попытке их воплощения, потому было так важно определить, говорю я правду или нет. Дамиан поднялся на ноги и сделал шаг ко мне. Я рефлекторно отодвинулась назад, почти прижавшись к стене, у которой стояла лавка. Герцог наклонился, приподнял мой подбородок двумя пальцами. Я дернулась, избегая нежеланного прикосновения, но Равен обхватил мое лицо сильной ладонью, заставляя смотреть на себя. Думаю, ты лжешь, Аксиана, почти прошипел он. Мои шпионы в Ванкасте видели, как прилетел какой-то монстр. Там даже говорят о драконе, вот только он не подчинился потомку первого короля и сожрал его. Иначе почему ты скиталась по моему лесу вместо того, чтобы сидеть в замке фа под боком у мужа? Я молчала, сверля дами она злым взглядом. Вырываться больше не пыталась, потому что при каждой попытке дернуть головой он еще сильнее сжимал пальцы. «Раз уж все так удачно сложилось, и ты сама пришла ко мне, думаю, боги благоволят Равену. Но так уж и быть, я подожду официального объявления о том, что Аотх Файон мертв, а тебе тоже пока никому не буду сообщать, а вот через месяц-другой, когда герцогство начнут, Грызню за корону я объявлю о чудесном спасении королевы. Женюсь на тебе и стану королем-драконом. По-моему, отличный план. Что думаешь? Я снова дернула головой, и на этот раз Равен отпустил меня. Быстро отошла на несколько шагов. Уж слишком некомфортным было близкое присутствие постороннего мужчины, источающего агрессию. Так дышать стало легче. Ко мне даже вернулось самообладание. Я обернулась к герцогу, окинула его презрительным взглядом от начавшей лысеть макушки до начищенных сапог. «Тебе никогда не стать королем-драконом, Дамиан!» С усмешкой произнесла я. «Хотя бы потому, что у тебя нет дракона. Ты всего лишь жалкий герцог, прячущийся в глуши. У тебя даже не хватает смелости отменить военное положение в замке, хотя все войны...» Завершились уже несколько столетий назад. На мою попытку улечить его в трусости Дамиан только криво ухмыльнулся. «Боюсь, моя дорогая невеста, что война за тебя и трон вот-вот начнется, а может, уже началась. Я тебе не невеста, у меня есть муж, а ты должен жениться на своей воспитаннице. Крешно так поступать с юной девушкой». Последние слова я почти выкрикнула, и в горле снова заскребло песком. Я раскашлялась, стараясь одновременно отодвинуться от взбешенного герцога, который поднялся на ноги и двинулся ко мне. «Что? Когда эта кукла успела тебе нажаловаться?» Дамиан навис надо мной, сжимая и разжимая кулаки. Мне было страшно, но я очень старалась не показывать вида. Мне никто не жаловался. Я увидела ее. «Впервые в жизни!» — прошептала я и снова раскашлялась. «В таком случае не лезь ни в свое дело, Оксиана!» Герцог еще некоторое время подозрительно смотрел на меня, а потом отступил. «Пока ты погостишь в моем замке. Надо объяснять, чтобы ты не болтала лишнего!» Я только мотнула головой, говорить уже не могла, у горли пекло, голова кружилась. «Казалось, если я немедленно не прилягу, то упаду прямо здесь!» «Клоп!» — не отрывая внимательного взгляда от меня, — крикнул Дамиан. В зал вошел уже знакомый мне стражник. «Вели служанкам отвести мою гостю в покое герцогини и позови лекаря». Клоп запнулся лишь на мгновение, услышав о покоях герцогини, но спрашивать что-либо не стал. Поклонился и предложил мне следовать за собой. Замок давил гнетущей атмосферой. Темные коридоры, закопченные факелами стены, узкие окна и малая талика света, с трудом позволяющая все это разглядеть. А может, все ухудшающееся самочувствие заставляло меня смотреть с пессимизмом? Горло изнутри раздирали когти хищных зверей, глаза то и дело застилали выступающие слезы. Я даже не сразу поняла, что покои герцога располагаются рядом с комнатами герцогини, куда меня привели. и их соединяет внутренняя дверь. Стражники оставили меня, как только я прошла внутрь гостиной. Интерьера уже почти не различало. Велела служанке вести меня в спальню и обессиленно опустилась на кровать. Лекарь прибыл очень скоро, прощупал мой лоб, осмотрел горло и сообщил, что оно сильно воспалено, как будто я сама этого не знала. — Леди, требуется срочное лечение. Голос был старческим, дребезжащим. Сейчас почти лишившись других органов чувств, я осознавала, что слух, напротив, обострился, как никогда раньше. Против срочного лечения я ничего не имела, вот только сообщить об этом старику-лекарю уже не могла. Только открывала и закрывала рот, а из него доносилось какое-то надсадное сипение. Как во сне я наблюдала за суетящимися служанками, которыми лекарь командовал, с искусством опытного полководца. Меня раздели, затем обтерли влажной тряпицей с едким запахом уксуса. Заставили выпить какую-то гадость, от которой я еще больше раскашлялась. Последнее, что почувствовала, уплывая в сон, как что-то теплое и влажное опустилось на мою шею. Это было очень приятное ощущение. Аотх летел над лесом, выискивая подходящую добычу для своей пары. Дракона грело чувство, что Аксиана его не боится. Она доверяет ему, дает возможность защитить себя, накормить и помочь справиться с трудностями. Этого одушевляло, заставляло чувствовать себя нужным. Даже крылья словно налились дополнительной мощью, позволяя дракону зависать над лесом в ожидании, когда появится добыча. Молодая лань на небольшой полянке, слишком увлеклась поеданием сочных зеленых листьев и отстала от своего стада. Она не видела, как опустилась на прогалину огромная тень, не почувствовала дуновения ветра, поднятая взмахом крыльев. Чутье на опасность сработало слишком поздно, когда острые когти вонзились в нежную плоть, лишая жизни. Огласив окрестности довольным рыком Аотх, взмыл в небо и полетел туда, где оставил свою женщину. Сначала нужно позаботиться об Оксиане. Для себя дракон поохотится позже. В поисках легкой добычи Аотх улетел довольно далеко. На таком расстоянии он почти не чувствовал свою пару. Только если она испытывала очень сильные эмоции. Страх, боль, гнев. Но чем ближе они друг к другу, тем сильнее и ярче он должен ее ощущать. Подлетая к небольшому озерцу, дракон приготовился к вспышке эмоций которая всегда озаряла для него присутствие Аксианы. секунда другая третья ничего не менялось а отх не чувствовал ее как будто его женщины здесь вовсе и не было дракон взревел от страшного рыка попрятались лесные обитатели а отх рожал когти и лань мешком рухнула вниз дракон звал аксиану позабыв что она не понимает его и не может отозваться их связь была еще слишком юной, совсем непрочной только на уровне эмоций аот считал что этого достаточно чтобы защитить свою пару но теперь она исчезла он снова заревел и выпустил струю пламени отчего кустарник на полянке мгновенно вспыхнул а от поверхности озера пошел пар но дракон этого не заметил Он уже летел над лесом, отыскивая следы своей женщины.